Свадебный обряд происходил за священным порогом, и только немногие из польских спутниц Марины получили разрешение следовать за ней в святилище. Остальная свита волновалась, что там делают с нашей госпожой, шептали подозрительные шляхтичи. Их успокоили, а получившие привилегию шляхтянки впоследствии забавляли земляков рассказами о странных обрядах, которые они видели и которых, очевидно, не желали показывать большому числу иностранцев. Они острили над чашей, из которой брачующиеся пили по очереди, хотя она служила красивым символом. Самый проворный из них должен был раздавить ее, когда ее бросили на пол. Знак его будущего главенства. Чтобы избежать предзнаменования, способного встревожить зрителей, патриарх поспешил сам наступить на хрупкий хрусталь. Были строго исполнены и другие обычаи. При выходе из храма дияки высыпали на припавшую к земле толпу настоящий золотой дождь из больших португальских дукатов и более мелких монет с вычеканенным по этому случаю двуглавым орлом. Высшие московские чины не брезговали вступать в борьбу из-за этих щедрот. Наоборот, поляки намеренно принимали безучастный вид. Когда золотая монета упала на шляпу польского дворянина, он пренебрежительно стряхнул ее. Антагонизм двух племен ярко сказался и в этом надменном движении поляка. Это чувствовалось и после свадьбы. Дмитрий должен был покинуть объятия Марины ради аудиенции польских послов Гонсевского и Олесницкого, прибывших в Москву одновременно с Мнишком обычно преувеличивают значение политических инструкций, официально данных Сигизмундом этим представителем Вместе с проектом Вечного Союза, выработанного Львом Сапегой в 1600 году, они теоретически поддерживали программу, которой следовали обе страны в своих дипломатических сношениях до 1634 года. Но ни в Кракове, ни в Москве не строили себе иллюзий относительно их действительной ценности. Их единственную истинную целью было скрывать суть вещей, то резкое непримиримое столкновение интересов, уже тогда разделявшее на два лагеря обе половины славянского мира. Требуя в это время возвращения не только Смоленского и Северского княжеств, но даже Пскова и Новгорода, как неотъемлемой части литовских владений, теперь приобретенных Польшей, Сигизмунд просто следовал вековой традиции. Эти требования возврата земель служили характерным вступлением к началу всех переговоров между Польшей и Московией. Их скоро оставляли в стороне и переходили к серьезным прениям по очередным вопросам. Гансевские и Олесницкие Без сомнения, держали их в запасе. У нас на это нет точных указаний, так как они не имели времени приступить к обсуждению дел. Их задержали споры о титуле. Под впечатлением, может быть, тех идей, источником которых служил в Кракове безобразов, польский король решил резче подчеркнуть свое неблагосклонное отношение к притязаниям, заявленным Дмитрием. Он ему теперь отказывал даже в титуле великого князя. Понятен гнев непобедимого императора. Во время бурного свидания, рассказывают мемуаристы, он то снимал свою корону, обращаясь к посланникам с пламенными речами, то в пылу гнева едва не бросал в них скипетром. Это тяжелое пререкание произошло перед самой коронацией, и Дмитрий смирился, наконец, перед самым тяжким для себя уничижением, приняв письмо Сигизмунда с оскорбительным обращением. Для него было слишком важно исполнить церемониал прежде, чем Марина и ее соотечественники узнают о происшедшем. После можно было возобновить и даже обострить ссору. Приглашенные на пир послы не согласились довольствоваться отведенными им местами, в Кракове представитель царя занимал место за столом короля, они требовали одинаковой степени вежливости. Но Дмитрий уже вернулся к прежнему высокомерию. Власев от его имени дерзко заявил обоим полякам, что их доводы не имеют значения. Допуская к своему столу представителей папы или императора, король польский должен был допустить к нему посла царского. Но самодежит всея России совсем не то, что король римский или епископ римский. В его глазах последний поп равен папе. Гонсевский и Олесницкий могут оставаться дома, если они недовольны. Так они и поступили. Воевода Сандомирский принял их сторону и остался с ними. Дмитрию это было крайне неприятно, но он не уступил. Споры затянулись и на следующие дни, и послы понемногу склонялись к примирению. Кремль веселился. Пиры, концерты, балы во дворце сменялись без перерыва. Марина усердствовала вовсю. Ради удовольствия польских гостей и своего собственного она возвратилась к парижским лифам и фижмам, Пресноту или излишнюю остроту московских блюд она исправляла средствами более утонченной кухни. После лебяжьих ножек в меду подавали глазированные фрукты, мороженое, за баранием легким в шафране. Задаваясь целью пленить угрюмых гостей, Дмитрий со своей стороны пускал в оборот все свое умение и всю обходительность. После стола он как бы искал их общество и по-приятельски беседовал с ними. Если польские солдаты подходили к стенам дворца, он приглашал их в сени, угощал лучшим вином и пил за их здоровье. Он устраивал турниры, подобные краковским, и был очень доволен, когда польские бойцы давали москвичам почувствовать всю грубость их кулачных боев. Поощряя Вдохновение Антонио Риати, шутамнишка. Он изрекал такие острые словечки, что они могли бы очень неприятно действовать, наверное, подданных Сигизмунда, если бы их слух не успел уже освоиться с такими впечатлениями. Через несколько дней, сидя в пустынной части города, куда долетали только отголоски веселых собраний, Гансевский и Олесницкие уже горели желанием принять в них участие. Может быть, они предвидели возможность вознаградить себя чем-нибудь другим. Скоро установилось соглашение. Решили, что один из послов займет стол, смежный с царским. Марина сделалась еще очаровательной. Сам Дмитрий ради приема вновь прибывших оделся по-польски. Однако, когда Гонсевский отказался встать, чтобы принять кубок, который государь благоволил ему послать, Ему объявили, что его выбросят в окно за непослушание, и он подчинился. На другой день, хотя опять Московия одержала верх, во дворце все делалось по-польски, и в угоду Польша. На новый пир из москвитян пригласили только Власева и князя Масальского. Проведя три часа за едой и питьем, всю ночь протанцевали. К заре, переменив множество кавалеров, восхитительно танцевавшая Марина завоевала все сердца. Но Гонсевский и Олесницкие, танцуя с нею в одной кадрили, не сняли шляп. Дмитрий приказал им сказать, чтобы берегли головы, иначе их снимут вместе со шляпами. Царь опять заставил повиноваться себе. Но этой новой победой Он, быть может, подписал свой смертный приговор. Уступая требованиям и капризам молодого государя, послы Сигизмунда предавались горьким размышлениям. Так вот, в кого переродился скромный и робкий в Кракове проситель. Он уже походил на самых жестоких московских деспотов, чью наглость доводилось переносить Польша. Он слишком ясно показывал, чего она могла ожидать от его гордыни и требовательности. Бывало очевидно, что происки агентов молодого государя в Кракове принимали все более угрожающий характер. Но Гансевский и Олесницкий не могли не знать об интригах с противоположной целью, орудием которых там же служил Безобразов. Хотя мы не имеем на это достаточно достоверных указаний, нам кажется вполне вероятным, в эту пору сближение между польскими послами и недовольными москвитянами. При этом происходило нечто подобное тому, как в насыщенной электричеством атмосфере облака, встречаясь, порождают удары молнии. Дмитрий и Марина праздновали и веселились в упоении от своего союза, которым увенчались их стремления в опьянении могуществом, среди которого могли исполняться все их желания. Все окружавшее было блеском и радостью прекраснейшего сна, который только может явиться людям. Они не прожили в нем и восьми дней. Скоро, подобно метеорам, они погрузятся в ночную тьму, которая разлучит и поглотит их. Пора схватить хотя бы на лету их промелькнувшие образы, особенно Димитрия, с Мариной мы еще встретимся, и попытаться воспроизвести их.